справились?» Не уверен, и однозначно уничтожил Кристалл Мана внутри него, но... Кристалл Мана был сродни сердцу для монстров. подобный таракан обладал множеством таких, вероятнее всего потому, что он был создан из сотен более маленьких. Это из-за того, что Хаджими пристрелил их все. Он рассыпался обратно вновь на составляющих его мелких тараканов. Однако Хаджими не снижал бдительности, он взглянул на потолок при помощи глаза демона. И как он того боялся, заметил множество мелких точек алого цвета. и проследил за его взглядом, увидел, как десятки человекоподобных тараканов появляются из бурлящей массы. Оказалось, что победы над одним тараканом будет недостаточно, чтобы пройти испытание. Похоже, мое предположение оказалось верным. «Армия Каори... Кошмар! Пусть они и должны были представлять собой копии апостолов, называть их Каори было довольно грубо по отношению к ней. В любом случае, это подтвердило предположение Хашими. Это испытание должно было сымитировать тот момент, когда покровители лабиринтов в будущем обязательно столкнутся с армией Хита. Как только собрали свои силы, все 50 человекоподобных тараканов рванули к Юи и Хаджими. И когда это случилось, они глянули друг на друга и огрызнулись. Не в под ноги. языка снял. Они обернулись алой золотой маны соответственно, и их глаза угрожающе заблестели, после чего они встретили бросок монстров с бесстрашными улыбками, стоя плечом к плечу. Было сложно поверить, что их чувства действительно перевернули наизнанку. Давайте вернемся на несколько минут в прошлое, к тому самому моменту, когда Хаджами и Юи отправились сражаться с человекоподобным тараканом, очередная волна черных монстров набросилась на шею остальных, все еще находящихся на платформе. В этот момент Сузу поспешила поднять еще один барьер, но затем начала колебаться. Сейчас тараканы, несущиеся на нее, выглядели невыносимо мило. Им было невозможно сопротивляться, словно стая котят, бегущих поиграть. Закрываться от этого барьером было бы слишком жестоко. В конце концов, Сузу хотела порезвиться с ними. «Эй, Сузу!» — прокричала Шизуку. Шизуку и так с трудом терпела эту девушку, а теперь она пыталась уклониться от своих обязанностей. «Неприемлемо». Какой-то миг Шидзуку размышляла над тем, стоит ли ей отрезать Сузу хвостики в наказание, но посчитала, что сейчас не время для этого. Э, «Вздымись, все яростная буря! Адский ураган!» За мгновение до того, как Чернота проглотила группу, пылающий торнадо поднялся, чтобы защитить их. Спираль пламени была настолько огромна, что покрыла всю платформу, на которой они стояли. Хотя их было много, мелкие тараканы все еще были простыми тараканами способны выстоять урагану огня, они умирали один за другим, когда волна пыталась пробиться внутрь. Натерпела поражение. «Соберитесь, девушки. Вы забыли, зачем сюда пришли. Это явно не для того, чтобы отдать себя врагу. Верно?» Слова Тио было громким пробуждающим зовом не только для Сузу, но и для Куки. Он удивился и вернулся к Тио. Она сложила руки перед собой под грудью и пронзительно зыркал на Сузу остальных. «Простите», — промямлила Сузу. «Попридержи извинения, в данный момент тебе надо сфокусироваться на своих обязанностях. Задача Мастера Барьеров — это защищать своих соратников, не так ли?» «Да». Хотя Суза не испытывала сейчас особой привязанности к Тио, ее слова все равно глубоко откликнулись внутри неё, и она непроизвольно кивнула. По какой-то причине, хотя Тио была всеми презираемой, безнадежной извращенкой, никто не мог проигнорировать вес слов Тио. «Она действительно ведет себя так, как должна вести себя легендарная женщина-дракон!» Воскликнула Шия. Она, удивленно, уставилась на Тио. «Кто ты такая?» — прошептала Каори, взмахивая двуручным мечом на Тио. Каори выглядела сейчас так, словно повстречала какое-то непостижимое создание. а такого губы Тио дернулись, и она произнесла. «Нет предела. Вашему неуважению? Что ж, полагаю, я заслуживаю это, учитывая, как я себя обычно веду. Однако это сейчас не имеет значения. Мое заклинание почти на пределе, так что вам всем надо собраться». Хотя они не могли поверить то, насколько я надежно вела себя Тио, Ши и Каори вернули свое внимание к насущной проблеме. Секундами позже спираль пламени Тио рассеялась. Шия и Каори приготовились перехватывать еще одну волну тараканов, но обнаружили, что зона вокруг платформы опустела. «А? О, они отправились разбираться с этими двумя!» Взглянула Ши наверх, туда, где Хаджами и Юи были посреди сражений с человекоподобным тараканом. Несмотря на колоссальную численность, которой обладали тараканы, они не могли позволить себе разделять силы, когда доходило до сражений с ними двумя. Либо причина была в том, либо они были не способны принимать действия, независимо от приказов подобного таракана. В любом случае, Шия была рада, что внимание тараканов не сфокусировано на них. Ни она, ни Каори не были хороши в уничтожении большого количества врагов одновременно. Хотя ее безгранично раздражало, что это благодаря Хаджами и Юе она могла расслабиться. Но хотя ее тяготы были уменьшены, это не означало, что у нее нет врагов. На самом деле, более сильные враги были оставлены группе Шии с остальными. Им надо было разобраться с Роем получеловекоподобных тараканов, каждый из которых был в половину размера человекоподобного. Их было уже порядка 200 и еще больше возникало с каждой прошедшей секундой. Вскоре они полностью перекрыли обзор Шии, и она могла уловить лишь проблески сражений Хаджами Юи. Было похоже, что не пройдет много времени, прежде чем мы эти просветы окажутся закрыты. «Эй, подождите, мне плевать на то, насколько классно они выглядят. Если мы не уничтожим их сейчас, нам конец!» Выступил холодный пот на спине Рютара. Было похоже на то, что он все-таки смог стряхнуть свои сомнения относительно сражения со зданиями, которые он находил милыми. Он поднял свой кулак и встал в боевую стойку. «Что, ты серьезно будешь сражаться с ними?» Взглянул Куки на своего друга, словно тот был безумен. Раздраженный бестолковым поведением Куки, Шидзуку фыкнула. Куки, кончай, валяй, дурака. Ты слышал Нагому, не так ли? Наши чувства обратили наоборот: то, что ты сейчас чувствуешь, не настоящее, и если мы не будем сражаться, то умрем. Я знаю, но. Ах, ладно, Нагу мы здесь. Все, что нам надо, это сфокусироваться на обороне, и он справится со всем остальным. Разве ты явился сюда как раз не из-за того, что не мог вынести необходимости полагаться на него во всем? Подумала Шизуку с зыркой на куке. Он содрогнулся, но выстоял. В конце концов, сейчас он доверял Хаджами куда больше, чем шизуку. Пока он думал, как возразить в ответ, получеловекоподобные тараканы понеслись на ее группу. Их время на подготовку истекло. Больше не было времени на мысли о том, что предпринять. То кто начала сражение, естественно, была шия. И Издала она оглушительный боевой клич, вложив все свои отрицательные чувства в этот удар. Огромная красная сфера появилась в воздухе перед ней, и она заехала по ней со всей своей силы. Само пространство затряслось, когда Дрюкен отправил металлический шар «лететь» — слово «гигантское пушечное ядро». Любой таракан на ее пути превращался в кашу, оставляя огромную дыру в окружении с тараканов. «Хватит игнорировать меня, мелкие поганцы!» Оказалось, что шею все еще зла на Юе Хаджами. Она не могла вынести, как они просто проигнорировали ее и отправились сражаться самостоятельно. Шея прыгнула вверх, оставляя на платформе позади кратер не меньше, оставленного Хаджами. Пролетая через проход, который она создала своим шаром, она направилась туда, где сражались Хаджами и Юи. Однако получеловекоподобные тараканы, набросились со всех сторон, чтобы остановить ее. «У меня нет времени играться с вами! Проваливайте!» Шея слегка покраснела, пока наблюдала, как целая масса полу подобных окружает ее. И хотя она была рада тому вниманию, что они оказывают ей, она, не колеблясь, отправила их несущиеся тела в полет глухими шлепками Дрюкена. Тараканы отлетали от нее словно пинбольные шарики. Поскольку их тела были крепче, чем у мелких тараканов, они оказались удивительно упругими. Звук, издаваемый ими при ударе Дрюкеном, был практически комедийным. Вскоре воздух заполнился светящимися, разбивающимися трупами, и ни один из них не задел шею. Даже когда они пробовали окружить себя разлагающим дымом, один удар до Дарюкена было всем, что требовалось для их уничтожения. После такого тараканы попытались одновременно напасть на нее со всех сторон, только чтобы оказаться сметенными в стороны металлическим шаром шии. А она прорывалась через их ряды, словно воюющая вьюга. Ни один враг не мог и надеяться выстоять против комбинации из ее боевого молота и шара Кандама. Как бы я хотела иметь настолько же разрушительную мощь, как остальные!» Впрочем, в итоге Ши все равно оставалась бойцом ближнего боя. Хотя численность не могла действительно превзойти ее, но она тоже не могла эффективно всех их уничтожить. Она оглянулась и увидела, как Хаджами и Юй сражаются вместе, пока грызутся между собой, и завистливо надула щеки. Несколько тараканов попытались накинуться на нее, пока она отвлеклась. Но она смела их размеренным ударом ногой с разворота. Двух человекоподобных отбросила, и они присоединились к сотням других, летающих по всему помещению. Каори наблюдала с нескрываемой завистью на то, как шия пробивает себе путь сквозь монстров. Поразительно! Каори знала, насколько сильной была шия, но это был первый раз, когда она вблизи видела, как девушка-кролик сражается с таким большим числом врагов. Каори была настолько поглощена наблюдением за шией, что забыла сама взлететь и попытаться присоединиться Хаджами Юи. Конечно, она продолжала разрубать всех тараканов на платформе и уничтожать толпы остальных серебряными перьями. Так что не то чтобы она позабыла сражаться. Но это лишь одолженная сила. Поднялись старые сомнения Каори на поверхность. А разве ты не смирилась с подобными чувствами в руинах Мелджины?» а? Сео повернулась Каори, пока выпускал непродолжительный залп своего дыхания для поддержки куки и остальных. Ха! Ощетинилась Каори от того, что ее так легко увидели насквозь, но прежде чем она успела возразить, Сио продолжила. Неважно, как ты ее получила, сила в твоих руках теперь принадлежит тебе. Кроме того, ты пожертвовал своим телом, чтобы получить эту силу, так что не принижай свои старания». Шокированная словами Тио Каори продемонстрировала лишь умельчешную намекную уязвимость. Один из тараканов воспользовался этим шансом и пролетел сверху, но Тио спокойно сбила его лезвием ветра. Ее точность и концентрация были несравненные. Гордись собой, Каори, это благодаря своим собственным стараниям ты стоишь среди нас. Заткнись. Мне не нужно говорить об этом. Тио. Хотя она должна была ненавидеть Сио, Каори невольно почувствовала легкую благодарность. Она огрызнулась на Тио лишь в глупой попытки скрыть свое смущение. Чтобы отвлечь себя от чувства теплоты растекающегося в ее груди, Каори удвоила свои попытки разорвать волну тараканов. Шквал разлагающих перьев разрывал монстров насквозь оставляя лишь куски. Естественно, Тио видела насквозь и эти чувства, так что продолжила слегка улыбаясь. «Шия тоже по-своему особенная. Тебе лучше не пытаться сравнивать себя с ней». Шия явно была особенной. Она была единственным зверолюдом, обладающим маной. И даже без этого ее сила была ненормальной. Кори подумала, что Тио подразумевает это, но она покачала головой. «Нет, я не о ее способностях. Я про ее стойкость». Ее стойкость? Да, стойкость. Вспомни, шилишь, девушка, кроли-люд. Изначально она вообще испытывала неприязнь к сражениям. Но она знала, что ее желание никогда не исполнится, если она не будет сражаться. Сквозь все слезы, весь ужас, она продолжала продвигаться вперед. Все только, чтобы она могла стать рядом с теми, кого она любит. Хотя выглядит так, что этот мир даровал куки-титул героя... Глянула Тио на Ши, когда произнесла это. «Я считаю, что не он, ни даже хозяин не достоин этого титула. Если герой — это тот, кто обладает бесконечной храбростью, тогда никто не заслуживает подобного звания больше, чем Ши Хаулия». Каори удивила, что Тио испытывает такое глубокое уважение к Шие, хотя ее еще больше удивило то, что Тио могла озвучить подобные чувства в текущей ситуации. «Эй, Тио, разве твои чувства не обратило так же, как у остальных?» Даже пока разговаривала с Каори, Тио продолжала оказывать поддержку Куки, которому все еще не хватало желаний сражаться, и Рютара, которого медленно одолевали числом. Было поразительно, насколько спокойно она была способна оставаться. Было не похоже, чтобы ее чувства обращали. Либо так, либо Тио в Тане ненавидела всех остальных. «Хм? Мне плевать на вас всех. На самом деле, я чувствую, как негодование поднимается во мне просто от разговора с тобой». Ну что с того? Какая разница?» Повернулась его взглядом к а? Каори. «А?» — взглотнула Каори поражённой силой ее взгляда. Все ухмыльнулась, после чего повернулась обратно и выпустила еще один шторм драконьего дыхания по наступающей армии тараканов. «Одни лишь чувства. Они никогда не смогут сравниться с пятью сотнями лет опыта, которые я прожила. Чувства — ничто». Ее память служила ей проводником, не позволяя пошатнуть Тио магии обращения. Она давным-давно пережила возраст, когда позволяла себе быть унесенной мимолетными чувствами. Какими бы ни были ее текущие чувства, покуда она сохраняется свои воспоминания, Тио Кларус никогда не позволит пошатнуть себя ненависти. Внутри нее любовь и ненависть – правда и ложь. Все затмил вес ее собственного опыта. Уничтожив еще одну группу тараканов, Тио обернулась и явно высказала свои мысли. По сравнению с моим долгом, мои чувства не имеют значения. Пусть я и презираю тебя сейчас. Моя память говорит мне, что то так, а я хочу защитить. Долг, обязанность, честь. Это было тем, что двигало Тил вперед, и она никогда не предаст эту часть себя. Это также было причиной, по которой она не колебалась. Каори, я защищу тебя. Клянусь своей гордостью Черного Дракона и своим призванием заступницы. Произнесла тео с королевской властностью и величием. Каори обнаружил, что захвачен непоколебимой решимостью ее глазах и блестящими черными волосами, развивающимися на ветру. Она почувствовала, как глубокое чувство облегчения катило ее. Мне не нужна твоя защита! Я сама вполне справлюсь! Снова огрызнулась Каори в попытке скрыть свое смущение. К сожалению, она не могла скрыть того, как румяница растекается по ее лицу. В каком-то смысле, самым страшным магии обращения чувств было то, насколько крутой он заставил выглядеть Тио. Вероятно, Тио была вынуждена подавить свою извращенность, что присматривая за своими чувствами, в связи с чем она выглядела даже более внимательной, чем обычно. И когда Тио вела себя не как мазохистская сучка, она действительно была надежной, крутой, старшей сестрой. Вновь обретя свою решимость, Каори приготовилась прыгнуть с платформы и присоединиться к сражению Шии. Чем быстрее они смогут уничтожить этих получеловекоподобных тараканов и присоединяться к сражению Хаджами Юи, тем лучше. Не потому, что она хотела помочь им, а потому, что, как и Ши, она была зла на них. Однако, прежде чем она смогла прыгнуть, случилось невероятное: КА? А -а? Знакомый крик пронзил ее слух. Она обернулась назад наполовину инстинктивно и видела, что Шидзука растянулась на ветках. Было похоже, что она поскользнулась на жидкостях таракана, убитого ею. Подобная ошибка была смертельна. Другой таракан замахнулся лапой, объятый разлагающим туманом. Однако Куки был прямо рядом с ней. Он видел случившееся. Кроме того, Сузу была прямо позади. К тому же драконье дыхание тео легко могло справиться с монстром подобного калибра. Однако ни одна из этих возможностей не посетила разом Каори, и она двинулась быстрее, чем успела подумать. Прежде чем осознала это, она уже стояла перед Шизуку, широко расмахнувшись мечом. А? Каори? «Шидзуку-тян!» Хотя и не надо было спасать Шидзуку, хотя были другие люди, кто был расположен для этого лучше, Каури все равно примчалась к ней. Она забыла про всю свою ненависть к Хаджиме, Юи, за то, что они оставили ее позади. Ее тело двигалось инстинктивно, несмотря на тот факт, что в этот самый момент Шидзуку была ненавидима ею не меньше, чем Хаджами. Прежде чем она успела понять, что делать, она уже закончила. И когда сделала так, она почувствовала, как ее тело полегчало. Темные чувства, тянущие ее, все это время спарились. Уголки ее губ естественным образом поднялись в улыбку. Это была не та улыбка, которая демонстрируешь тем, кого ненавидишь. «Вставай, Шизакутян! Не время отдыхать!» «А? О, ладно». Каори схватила Шизаку за руку и подняла на ноги. Шизаку шокированно на нее посмотрела, но Каори уже вернулся к сражению с очередной группой тараканов. «Не беспокойся, Шизакутян! Я защищу тебя!» «А?» Вспомнился Шизаку в тот момент в королевском дворце, когда она приготовилась к смерти. Но тот меч, который должен был убить ее, так никогда ее не настиг. Ее лучшая подруга, Каори, пожертвовала собой, чтобы спасти ее. Хотя эта Шидзуко поклялась защищать Каори, когда было важнее всего, это она оказалась защищаемой. И из-за этого ее лучшая подруга была убита на ее глазах. Острая боль пронзила ее грудь. В тот же самый момент показалось, что надавящая аура, которая до сих пор висела на ней грузом, и испарилась. Шидзуко повернулась спиной Каори, не потому что она ненавидела свою лучшую подругу, а потому что доверяла. Две девушки сражались спина к спине, и Шизуку произнесла слова благодарности. «Спасибо, Каори, но не забывай, я тоже прикрываю тебе спину». Выхватила на катану вспышкой света, и лезвие проскользило сквозь таракана с идеальной точностью. «Я знаю». Полетел вперед шквал серебряных крыльев. В тот же самый момент лечебная магия Каори объяла группу, исцеляя их раны, усталость восстанавливая ману. «Тио, этой областью займемся я и Шизуку-тян. Ты позаботься о Вон Той». «Как пожелаешь!» Мгновенно отреагировала Тио, смещая свое внимание. Ее взгляд содержал новоиспеченное уважение Каори. Группа распределилась треугольником. С занимающийся одной стороной, Каори и Шидзаку другой, а Куки Рютару и Суза оставшийся. Даже сейчас Коки все еще не мог преодолеть свое нежелание сражаться с тараканами. Рютара пытался, но его раздражение на своих соратников вставало у него на пути, притупляя его удары. Сузу, в свою очередь, испытывала трудности с должным расположением своих барьеров, поднебрежные действия своих соратников. К счастью, Каори и Шидзуко поспевали прикрывать всех троих. Это все еще оставляло область прямо над ними, но Шия закрыла это. С криком выпустила на очередную бледно-голубую ударную волну энергии, сметая тараканов, пытающихся напрыгнуть на куки сверху. Каори подняла взгляд, улыбнулась и прокричала. «Шия! Оставьте небеса на меня!» Она отбросила идею присоединения к Хаджиме Юе и решила подержать своих соратников внизу. Почему же? Ну, румянец на ее лице, подергивающиеся ушки давали ясно понять. Она услышала про то, как Тео хвалит ее. С ее прибытием огневая мощь резко подскочила. Хотя их тут было намного больше, человекоподобные тараканы были ухудшены версией человекоподобного. Теоши и Каория были более чем ровней. Даже армии из таких. Такой слабый враг не мог даже считаться испытанием. 50 человекоподобных тараканов набросились на хаджими и Это означало, что им придется сражаться с пятью десятками имитация апостолов. Все монстры оставляли смазанные образы на своем пути, часть вперед. Как только достаточно приблизились, они выстрелили плотными сгустками разъедающего дыма. Чем уклоняться от сфер размером с кулак, Хаджиме достал массивный черный щит из сокровищницы и заблокировал их. Щит был достаточно крупным, чтобы и он, и Юи потеснились за ним, пока в него врезается град из черного дыма. «Ты не одолеешь меня так просто!» Поскольку шары дыма были уплотнены, они обладали куда большей силой, чем обычные облака этого дыма, испускаемые человекоподобными. Всего за секунды щит начал разлагаться под нескончаемым шквалом. Видя, что он не сдвигается, тараканы рванули окружать его. Но когда они достигли пары... «Асара!» Атаковала таракана волна колоссального давления. Полотно чистой гравитации обрушилось на них сверху. Подняв взгляда, тараканы только сейчас осознали, что Йоя парит над ними. Сверкающий портал позади и под Хаджами объяснял, как она оказалась там, когда только что находилась рядом с Хаджами. Волна давления обрушилась также на Хаджами, и он позволил этой силе сбросить его вниз, падая во все еще открытый портал. Он вернул щит обратно в сокровищницу и спокойно переместился, тогда как тараканов продолжило прижимать к земле. Хаджами предпочел не уклоняться и воспользовался вместо этого щитом для того, чтобы скрыть портал из виду тараканов. Это было стратегическое действие, чтобы он мог занять возвышенность над ними. Теперь это тараканы были под хаджами Июи, и в этот раз это был черед хаджами обстрелять тараканов. Он достал 50 кразбитцев и выпустил шквал разрывных жаканов. Единственным способом контролировать так много было активировать молниеносность и сфокусироваться лишь на нападении, без какого-либо движения. Алые цветки распустились с темной внизу. Однако сверхмощные тараканы обладали более чем достаточной подвижностью, чтобы избежать адского шквала и в большинстве остаться невредимыми. Впрочем, нельзя было сказать, что они выбрались из этого совсем невредимыми. Семь монстров было сбито предыдущим залпом хаджами, и из 43 все еще остающихся в состоянии сражаться, довольно многие были серьезно ранены. В ответ оставшиеся тараканы линии взлетели вверх, волна разлагающего дыма была выставлена вперед. «Небо пад!» Покражающие закружились вокруг Юэ, черные сферы, словно спутники. Их сверхплотные гравитационные поля поглотили стену черного дыма, не давая достигнуть своих целей. Три таракана понеслись к Юи, намереваясь избавиться от сфер. В то же самое время три луча красного цвета выстрелили в Юэ. Она двинула пальцем, словно дирижерской палочкой. Ее сферы изогнули траектории пуль хаджами, так что не вместо этого врезались в трех тараканов. Огненный шар... Возникли 50 огненных шаров. Они сияли бледно-глубым цветом, и все были сжаты до размера пульхажами. Юя взяла сильнейшее огненное заклинание «Лазурное пламя», разделила его на честь и создала собственное заклинание с намного более обширной областью, разрушительной мощи. Любой нормальный маг от Шока потерял бы речи перед такой богоподобной демонстрацией навыка. Естественно, Юя намеренно дала этому новому заклинанию то же самое название, что одному из самых базовых огненных заклинаний – Она щелкнула пальцами, и все 50 огненных шаров понеслись Хаджами. Он убрал к разбице и помчался к Юе. Затем воспользовался платформой аэродинамики, чтобы встать ровно перед шквалом огненных шаров, и выпустил переграды чакрамов против них. Половина из них направилась к огненным шарам, тогда как другая половина направилась в совершенно иных направлениях. Как он и планировал, огненные шары пронеслись через порталы чакрамов и врезались в тараканов, летящих к Юе с трех сторон. Двое из смогли под конец уклониться с пути, но последний оказался слишком близко к гравитационному полю Юи, чтобы должным образом маневрировать, и в итоге получил прямое попадание. Хаджами проскользнул через оставшиеся огненные шары, которые не поймали чекрамы, и они врезались в тараканов, которые пытались подобраться к нему сзади. Он даже не смотрел на врагов, которые подстрелил, и продолжил нестись вперед, пролетая прямо мимо Юи, и вбивая кулак в одного из тараканов, все еще приближающихся к ней. И после этого он активировал вибрацию искусственной руки, посылая ударную волну Маны из кулака. Его кулак прошелся прямо сквозь защиту и разорвал таракана на части еще до того, как дым смог начать разлагать его руку. Еще один таракан попытался атаковать его слева, пока его рука все еще была вытянута вперед. Его четыре лапы двигались настолько быстро, что он на мгновение показался старуким Буддой. Хаджими выхватил донер свободной правой рукой и выстрелил в таракан из-под левой. Тот воспользовался своей нечеловеческой скоростью, чтобы едва отклониться с пути. В тот же самый момент, как атака стала, Хаджами обратил свое внимание на таракана, приближающегося справа. Тем временем Юэ глядела на таракана, которого Хаджами оставил позади, и выстрелил в него потоком золотых искр. Тот был в середине попытки контратаковать, когда искры ударили по его лбу. Секунды позже прозвучал громкий взрыв, и электричество объяло каждый сантиметр таракана. Высоковольтный удар отправил голову монстра в полет еще до того, как у него появился шанс Другой монстр по правую руку Хаджами был настолько удивлен тем фактом, что он игнорирует атаку с двух сторон на атакует в лоб, что не смог вовремя уклониться от залпа в упор и оказался разнесен на куски. «Что случилось с твоими драконами, а?» Эти враги слишком быстры для больших атак. Разумеется, даже идет вроде тебя. Мог бы догадаться о таком. Еще один рой тараканов понесся на пару сверху. Хаджими и Ю рванули в противоположные стороны, и рой пронесся безвредно между ними. Затем Ю удержала их на месте гравитационной сферой, и Хаджими подстрелил их всех. Ты уже разделяла свое заклинание. Почему бы просто не призвать тысячи маленьких дракончиков, а? Потому что это неэффективно. «Да насколько же ты тупой, а? Ты хочешь, чтобы я прикончила тебя?» Эти двое продолжали зыркать друг на друга, пока без особых усилий расправлялись с монстрами позади. «Если это не фиктивно, значит, есть какое-то другое заклинание». «А э -э что, если есть?» «Тогда поторопись и используй его!» Четыре руки, словно косы смерти, обрушились на Хаджами, пока он кричал на Юе. Он заблокировал их донером, шлягом и двумя разбитцами используя алмазную кожу на своем оружии, чтобы не дать им сгнить. После чего Юйя перевернулась в воздухе и выстрелила огненным шаром между его ног. Таракан попытался уклониться, но Хаджими тут же сунул шлях в сокровищницу и схватил его за одной из лап своей искусственной рукой, удерживая на месте. Он завизжал от боли, когда огненный шар начал сжигать его от головы до пят. Хаджими даже не побеспокоился посмотреть, как он умирает, и обратил свое внимание назад. Несколько хорошо поставленных выстрелов из дони разбили таракана, пытавшегося врезаться в Юйя. «Я работаю над этим. Это не так просто». Как звучит! Фыркнул Ю, перевернувшись обратно, и доверив свою спину Хаджами. Ю не использовал никаких крупномасштабных заклинаний с момента убийства первого человека подобного таракана, так как фокусировал свое внимание на создании нового. Наблюдая за полем боя, ее заметил, как еще один человекоподобный конструирует очередной магический круг на безопасном от нее расстоянии. Ее инстинкты мага вещали ей, что какое бы это ни было заклинание, будет очень плохо позволять таракану закончить его. Тем временем Хаджиме необходимо было разобраться с волной тараканов, атаковавших хаотично. Они случайным образом выстреливали шары дыма, создавая трудности в предугадывании их атак. Юи была нужна большая точность, тогда как Хаджиме была нужна большая огневая мощь. Как только они осознали это, Хаджиме и Юи проигнорировали угрозу перед собой и поменялись местами. Никакого сигнала не было между ними, но их движения были настолько размеренными, что казалось, словно их совсем не беспокоили враги, теперь оказавшиеся за спиной. Они оба доверяли друг другу разобраться с заворохой оставленной позади. Как только закончили перемещение по кругу, они снова прижались спинами друг к другу и одновременно произнесли «Как будто я позволю». «Не дам». Они оба были теперь в своей стихии. Каждое заклинание содержало ядро, и если ядро разрушить, заклинание рассеивалось. Обычно это ядро оставалось невидимым, но глаз демона Хаджами мог ясно его видеть. И потому его пуля попала куда следует, уничтожая ядро заклинания таракана с неимоверной точностью. С другой стороны, Юи создал еще одну вращающуюся сферу темной энергии. Она крутилась вокруг нее, как и остальные. Но это затягивало себя всех тараканов поблизости. Это был не небопад, а пагуба. Попытка тараканов рассредоточиться была сорвана, и их всех втянуло в сферу смерти Юи. Итак, похоже, у нас здесь осталось еще около 30. Осознав, что они в невыгодном положении, тараканы набрали дистанции между собой Юй и с Хаджами. Они начали кружить вокруг пары, выискивая возможность для нападения. Хаджим нетерпеливо похлопал донером по плечу и вернулся к Юе. Итак, Юэ, как долго тебя займет это заклинание? Хадзамя! <сосы> Если сможешь все время меня защищать, то 20 секунд. Хаджими ухмыльнулся, подметив переменовое голосе. «Кажется, заклинание рассеивается». А, у тебя тоже?» «Ага, теперь я не испытываю к тебе ненависти, лишь считаю тебя раздражающей соплячкой». «Как жестоко, Анык...» «Эй, что за реакция?» Ожидал Хаджими, что она бросит колкость в ответ, так что разволновался, когда она начала плакать. Настолько разволновался, что совершил одну из смертельных ошибок в бою, отвел взгляд от врага. Но когда он вернулся к ней, то обнаружил, что Юи улыбается. «Ха, так разволновался?» Он на самом деле не ранил ее чувств. Она просто подшучивала над ним. Хэджими знал, что должен разозлиться, но не мог заставить себя сделать это. Игривый, радостный вид, который демонстрировал ему юи был свежиком ему дорог. Он почувствовал, как его сердце забилось быстрее, но сфокусировал свое внимание обратно на текущем сражении. «Давай быстрее делай заклинание!» Хаджими вздохнул, разраженная от того, что позволил Юи так легко ввести себя вокруг носа. По его сигналу, Юи закрыл глаза. Еще одно действие, которое обычно никогда не совершается во время боя. Хаджими почувствовал, что оно глубоко концентрируется. Это означало, что она целиком доверила ему свою жизнь. Последние следы отрицательных эмоций, все еще сохранявшиеся в его разуме, были рассеяны. Тьма, окутавшая его сердце, была сметена, и свет занял ее место. В тот же самый миг тараканы решили о том, как атакуют дальше. Несколько из них осталось вдали, тогда как остальные рванули к Хаджиме и Юе. Ураганы сферы черного дыма полетели из их мандибул, угрожая поглотить пару. «Никто из вас даже не приблизится к Юе. Слом предела! Перегрузка!» Стоп Алой выстрелила выстрелил с Хаджиме-ураганом, доходя до самого потолка. До тех пор, пока была активна перегрузка, его параметры увеличились пятикратно. До абсурдности огромная подавляющая магическая сила прокатилась от него. Она превратилась в ударную волну, направленную во всех направлениях. Хаджими усилил маны, спускаемую им при активации слома предела при помощи ударной волны маны. От нее весь черный дым, приближающийся к ним, оказался сметен на вение ока. Даже человек с настолько огромным количеством маны, как Хаджими, мог поддерживать перегрузку лишь ограниченное количество времени. И как только наступит предел времени, он настолько выдохнется, что едва сможет двигаться. Однако он ни капли не беспокоился. В конце концов, его напарница сказала ему, что 20 секунд – это все, что ей нужно для завершения заклинания. Хаджими доверил и закончить эту битву, так что у него не было никаких причин додумывать дальше, чем на 20 секунд вперед. Ему нужно было сконцентрироваться только на защите Юи, покуда она не будет готова. с чем он засунул в кабуру донер и шляк, после чего достал Мицеляе. Он взял по одному в каждую руку и начал раскручивать барабаны пулеметов. Их стволы пришли в действие. Каждое орудие выплевывало по 12 тысяч пуль в минуту. Эти пули перемещались настолько быстро, что выглядели словно копья ялого света. Оставшиеся человекоподобные тараканы разлетелись в стороны. Учитывая их скорость, для них не должно было быть особо сложным уклонения от не слишком точного шквала пулеметов Гатлинга. Однако поток пуля рикошетил друг от друга, меняя траекторию полета и точно попадая в ускользающих тараканов. Бэджеми активировал молниеносный в комбинации с перегрузкой, усиливая свои органы чувств до беспрецедентного уровня. В данный момент он мог вести снайперский огонь даже из пулемета.